Глава 4. Листат. Листат. Последнее, чего я сейчас хотел, это разговоры по душам с представленным ко мне магистром. Папочкин протеже бесил с первого курса. Но, надо сказать, платили ему не зря. Он меня здорово поддерживал. И со временем мы стали, нет, не друзьями. Сложно дружить с тем, кому платят за то, что он приглядывает за тобой. Но к некому консенсусу пришли. Он не стучал на меня родителям а я не доставлял слишком больших проблем. Вечеринка на четвертом этаже или бурная интрижка – это не то, что могло доставить проблемы ему или мне. Единственный раз, когда я серьезно облажался – сейчас. Подозревая магистру Алишеру, досталось не меньше, чем мне. Только вот вычеркнуть его из жизни отец не смог. Точнее, смог бы, но не стал. В этом не было необходимости. А я, как выяснилось, мешал очень многим. «Листат, зайди ко мне». Еще раз крикнул мне в спину магистр Алишер, заметив, что я не собираюсь останавливаться. «Ты не найдешь ответов там, где хочешь. Связаться с родителями не получится». «Ах, да». Я остановился на лестнице, чувствуя, как опускаются плечи, и медленно повернулся. «Меня же не существует. Как я могу с кем-либо связаться?» «Пройди в мой кабинет. Я искал тебя после ужина. Но тебя нигде не было». В его голосе прозвучал укор. «Правильно» потому что в комнату я его не пустил. Не оправдываться же, что я избавлялся от заклинания одной дряной девчонки, которую хотелось прибить. «Поход с вами в кабинет как-то изменит ситуацию?» С издевкой уточнил я. По крайней мере, он ее прояснит. Вот почему даже после того, как меня объявили мертвым, все равно приходится делать то, чего я не хочу? Вопрос был риторическим, и я просто уныло потащился за магистром в его кабинет. Хотя мне хотелось тишины и одиночества. Ну, и еще найти Вейна. Об этом с магистром тоже стоит поговорить. Можно сделать вид, будто я просто алкаш, но ведь можно же связаться с его родней. Просто уточнить. Если он действительно уехал, всем станет спокойнее. А если нет? Кстати, хорошая идея. У меня были контакты его сестры. Присаживайся. Магистр Алишер указал мне на небольшой кожаный диван, а сам расположился на кресле за столом. Ты не должен был видеть этот выпуск. Без вступления начал он. Точнее, должен был увидеть его после разговора со мной. «У твоего отца не было выбора». «Выбор есть всегда», — отчеканил я. «Безусловно, но давай не забывать, что в таком случае и ты свой сделал, когда решил не выезжать домой вовремя. Не находишь?» С этим хотелось поспорить, но я промолчал, потому что остальная информация была для меня важнее. «Если сейчас ввяжусь в спор, обязательно забуду спросить что-нибудь важное». Итак, у отца не было выбора, и он не придумал ничего лучше, чем похоронить меня. Это временная мера. Информация о том, что я жив, просочится за эти стены. Ну, я сделал вид, будто задумчиво изучаю стрелку на часах. Уже просочилась. Такое не утаишь. Нет. Алишер был уверен в обратном, и это меня удивило. Ничего не просочилось. В момент выхода передачи в академии перестали работать переговорники. Теперь мы действительно отрезаны от внешнего мира. Никто ничего не узнает. Но почему? Это тоже необходимая мера. То, что ты жив, должно остаться тайной. По крайней мере, какое-то время. И как долго? Пока нас не откопают? Ты немного не в ту сторону мыслишь. Нас откопают лишь тогда, когда тебе можно будет воскреснуть. Все держится в строжайшем секрете. Даже твой брат не знает. «Николас считает, что я погиб?» Я подскочил с дивана и взъерошил волосы. «А вот это было очень и очень плохо. Мне надо было с ним связаться». «Духи!» Ругательство вырвалось против воли. Я добавил, чтобы хоть как-то пояснить свои эмоции. «И это все из-за какой-то неконтролирующей свою силу идиотки? Вся моя жизнь под откос!» Листа, тут тоже все непросто». «В смысле?» «Виталина невероятно одаренная девочка» но в то же время уравновешенная и спокойная. Ее бросил парень, но с кем такого не случалось? Тут что-то нечисто. То есть она сделала это специально? Я недовольно прищурился. Не думаю. Тогда что? Кто-то использовал всплеск ее силы, чтобы организовать все это. И пока мы не поймем, кто и зачем, пожалуйста, будь осторожен. Вполне возможно, они попытаются тебя убрать. «Нет, Алишер, меня уже убрали», — сказал я со смешком. Теперь опасаться нечего. Я бы не был так категоричен. Вы бы лучше поискали Вейна. Ты все же настаиваешь, что он не уезжал. Если бы вы занимались не только работой на моего отца, но и своими непосредственными обязанностями, вы бы попытались с ним связаться? Или с его родителями? Я посылал вызов в его поместье, но рядом с переговорником никого не оказалось. А потом стало не до этого. Ну, а ситуацию сейчас ты знаешь. Теперь мы не можем связаться ни с кем. «И что делать?» «Я подумаю. Но ну ты же понимаешь, Вейн вряд ли отсиживается где-то в кладовой замка. А За стенами мороз, метель и лавина. Он был пьян. Могло случиться что угодно. Я знаю, и именно поэтому хочу найти друга. Я верю, что он жив, до тех пор, пока у меня на руках не окажется доказательств обратного». в Вьюга. После того, как Листа словно ошпаренный вылетел из гостиной, я тоже предпочла незаметно скрыться. Заявление отца принца вызвало бурное обсуждение, которое я не хотела слушать. Во-первых, было просто неприятно. Во-вторых, я знала, рано или поздно всплывет мое имя. Одно дело не сдержать силу, такое бывает. Более того, со всеми в этой комнате иногда случалось нечто подобное. Но ни из-за чего срыва не было таких последствий. Тейна сказала, что еще немного посидит, и в комнату я направилась одна. Впрочем, сейчас любое общество мне было бы в тягость. На меня снова навалилось чувство вины, которое я упорно в себе подавляла. Терзающийся маг не менее опасен, нежели маг, который расстроен. И то, и другое не способствует контролю. Проблема в том, что я-то как раз была уверена. Магический срыв — это не про меня. Наверное, магистр Алишер подробнее объяснит мне случившееся. Если бы это все произошло в учебное время и не имело таких последствий, Меня бы уже вызвали на беседу, чтобы оценить эмоциональное состояние, резерв сил и магическую ауру. Это стандартная процедура. Но сейчас всем было не до меня. Видимо, решили сначала разобраться с насущными бытовыми проблемами, а потом уж со стабильностью моей магии. Но все это было очень странно. Я, конечно, расстроилась из-за того, что услышала от своего парня. Да, я рыдала, да, мне было обидно, но с другой стороны... Как только мое внимание переключилось на последствия выброса силы, про Эмиса я и не вспоминала. Мне стало некогда грустить. А раз так, возникает вопрос, а была ли любовь? Не затронул меня наш разрыв так сильно, чтобы я сорвалась. Я не понимала, как так произошло. Я даже не чувствовала отката. Ведь спонтанный выброс магической силы — это та же истерика, только на магическом уровне а после истерики обеспечена как минимум головная боль, упадок сил и апатия. Но у меня не было ничего. Да, я чувствовала, что магия отзывается немного лениво, как бывает тогда, когда ее израсходовано слишком много. Но по моим скромным подсчетам, либо руководство ошиблось в оценке моего потенциала, либо потраченной силы не хватило бы на весь этот кошмар. Правда, я ведь не аналитик и не могу наложить параметры выброса силы на богодные условия. Возможно, моя магия просто усилила надвигающуюся бурю. Да, когда я ложилась спать, ничего не предвещало бурана, но ведь погода в горах непредсказуема. Все могло в момент измениться. Об этом я размышляла, усевшись ногами на диване в гостиной. Каждый раз, когда я впадала в депрессивную задумчивость, вокруг меня сгущалась магия. По бежали по полу снежинки. Они кружились змейками, потом снова рассыпались, не оставляя на ковре мокрых следов. А в приоткрытую форточку просочился снежный дух. Я сначала хотела его прогнать, помнила, во что превратил один из них общую гостиную с утра, но заметила в вихре снежинок черный блестящий нос, уже знакомый мне хитрый зверь, которого я при первой встрече окрестила песцом. Он вился у ног, но не решался полностью приобрести материальную форму. Мелькал то черный нос, любопытные бусины глаз, то пушистый, усыпанный снежинками хвост. Я почти подманила интересное пугливое существо, когда с улицы в окно что-то с грохотом ударило. Я подскочила и с испугом уставилась на снежный вихрь, который влетел в стекло, грозя его разбить, и отпечатался на окне снежным пятном, похожим на нарисованное привидение, у которого был раскрытый в крике рот, а руки раскинуты в разные стороны. «Что за духи!» выругалась я и послала на улицу мощный магический импульс. В нем были приказ и злость. Стихия отозвалась сразу же. Песец испуганно поджал хвост и слинял. Снежинки улетели в окно, и буйный дух тоже взвыл, в очередной раз ударился в стекло и исчез. А я торопливо захлопнула форточку. Пожалуй, хватит с меня магических экспериментов. По крайней мере, на сегодня. Когда вернулась Тейна, в комнате не осталось даже следов моих снежных экспериментов. пифии притащила два стаканчика горячего кофейного напитка. «Держи». Один она протянула мне. «С этой погодой я вечно мерзну» только горячее питье и спасает». «Спасибо». Я с наслаждением вздохнула запах и сощурилась от удовольствия. «Я почти не мерзну. Стихия меня любит». «Скажи, ты тоже считаешь, будто я виновата в том, что происходит с Листатом?» «Ну, то, что его родители, по сути, отреклись от него, объявив мертвым: «Ты?» Пифей даже кофе поперхнулась и посмотрела на меня удивленно. «В том, что Листат дурак, виноват только сам Листат. Впрочем, как и в остальных его бедах». Тут даже на Гена не спишешь. У него очень умный и целеустремленный младший брат, крайне положительные и на самом деле правильные родители. Думаю, это решение далось им непросто. Они любят сына, но их статус, положение в обществе – все это заставляет играть по особым правилам. Они обязаны ставить интересы государства выше своих. По идее, этому же к 20 годам должен был научиться листат. Но с ним что-то пошло не так, и теперь страдают все. Сам принц в меньшей степени. Я просто не представляю, как подобное могло бы произойти с Николасом. Он совсем другой и очень ответственно подходит ко всему, что касается семьи и страны. Я правда считаю, что соседнему государству повезло. Николас станет хорошим правителем. Листад же... Листад, возможно, немного поумнеет, пока сидит тут в снежной западне. «Ты неплохо его знаешь», — заметила я, надеюсь, выяснить подробности. До того, как меня столкнули с Листатом не очень приятные обстоятельства, мы даже не пересекались. Он был для меня существом из другого мира. То есть я понимала, что где-то по одним со мной коридорам ходит племянник императора, но у меня и в мыслях не возникало рассмотреть его ближе или познакомиться. Кто он и кто я? Ну а сам Листат просто не подозревал о моем существовании. Обычных девчонок много, а вот принц в Академии один. Пусть и тот, который никогда не унаследует престол. «Неплохо», не стала отрицать Пифия, и забралась на подоконник с ногами. Я уже заметила, что, несмотря на холод, идущий от стекла, и то, что Тейна постоянно мерзла, это было ее любимое место. Я не успела расспросить ее о листате и их отношениях. Как говорится, «Не поминай духов к ночи». В дверь кто-то очень настойчиво забарабанил, так что мы с Пифией на пару подпрыгнули. «Кого нечистая принесла?» – простонала Тейна и спрыгнула с подоконника. Я бы могла сходить и открыть сама, но пришли явно не ко мне, поэтому мне казалось немного неправильным хозяйничать в доме Тейны. Я все еще не чувствовала это место своим, словно случайно оказалась в гостиничном номере, который на пару ночей оплатил доброжелатель. «Ты что тут делаешь?» — раздался изумленный вопль Тейны, и я напряглась. Как и любая ведьма, я не жаловалась на интуицию, и она сейчас настойчиво советовала мне спрятаться под стол. «Мне нужна твоя помощь. Голос листата я узнала сразу же. И если бы не тупила, перепугавшись, что он пришел меня убивать, то обязательно успела бы сбежать. Но момент был упущен. Парень оттеснил Тейну и по-хозяйски прошел в гостиную. А потом его взгляд уперся в меня. «Ты что тут делаешь?» Прошипел он и кинулся вперед с таким зверским видом, что я успела попрощаться с жизнью. «Живу», — проблеяла я и попыталась смыться. Безуспешно. «Лест», — строго сказала Тейна заметив, что парень охотится на меня словно коршун. «Ты вообще-то у меня в гостях. Если пришел, чтобы скандалить, проваливай. Серьезно тебе говорю». «Прости». К моему удивлению принц выдохнул и отвернулся от меня. Даже не стал спорить и возмущаться. «Я просто не ожидал здесь увидеть эту», — пояснил он. «Где ты ее взяла?» «Ты снова забываешься. в Вьюга же сказала, она тут живет. Мне скучно, а желающих жить с Пифией немного». «Вы нашли друг друга», — выплюнул листат и соизволил обратить на меня внимание снова. «Лучше бы не обращал». «Не надейся, что я забыл про тебя и твои выходки. Но мне слишком нужна помощь Тейны, поэтому тут я буду играть по ее правилам». Парень сделал акцент на слове «тут». «Считай, тебе повезло». «Так», — перебила его Пифия. «Я так понимаю, ты пришел к вьюге». «Ну, я тогда спать». «Нет». Тейна демонстративно обогнула листата, и попыталась уйти в свою комнату. Но парень поймал ее за запястье. Правда, тут же одернул руку под ее пристальным взглядом. Я не смогла сделать вид, будто не смотрю. Да и уйти к себе сейчас было бы глупо. Но чувствовала я себя странно. Словно подсматриваю за чем-то очень личным. Готова поспорить, между этими двумя что-то есть или было. По сути, ведь я не знала ничего про свою новую соседку или про принца. Знала только, что они неплохо знакомы. Тейна. Мне действительно нужна твоя помощь. Я хочу, чтобы ты узнала, где Вейн. Я просто не знаю, кого еще попросить о помощи. Связь не работает. Алишер считает, что я избалованный придурок, и он не воспринимает мои слова всерьез. А он не прав? Поинтересовалась Тейна, и Лестат снова отнесся к ее словам совершенно спокойно, будто и не ожидал услышать от Пифии ничего другого. Прав, конечно, но не в этом случае. Я не обманываю и не ошибаюсь в отношении Вейна. С ним что-то случилось. Я хочу найти его или...» Листат выдохнул. «Его тело». «Ты все же считаешь, что этот идиот не свалил домой?» «Нет». Листат покачал головой и уселся на диван, даже проигнорировав меня в углу. «Он не уехал. Хоть ты поверь мне». «Ты же знаешь характер Вейна», настаивала Тайна. «Он реально форменный придурок. Сам придумал, сам обиделся, сам решил свалить, а утро вообще не вспомнил. Не только как оказался дома, но и то, что было у тебя на вечеринке. Он не был пьяным в тот вечер. Он собирался к Фионе и... Листат поморщился. Он должен был выполнить одну мою просьбу. Какую? Не могу сказать. Хорошо. Ты накивнула и зашла с другой стороны. Но выполнил? Листат неопределенно пожал плечами, а потом с надеждой взглянул на Пифию. Так ты посмотришь, что с ним? Ты же знаешь, я не люблю этого. Я заплачу. «Да пошел ты!» – раздраженно фрыкнула Тейна и, развернувшись, скрылась в своей комнате. Я сначала подумала, что соседка обиделась и успела испугаться. Листа, к от которому отказали в просьбе, явно отыграется на мне. Но я ошибалась. Ругающаяся Пифия появилась почти сразу. Она тащила огромное зеркало, которое было размером с саму Тейну. Зеркало крепилось на металлическом каркасе и упиралось в пол ножками, поэтому тащить его было неудобно. «Ну, что смотрите?» возмутилась она. «Помогайте! Листат, в конце концов, это тебе надо!» Мы установили зеркало в центре комнаты. Если сначала я хотела уйти к себе и не мешать этим двоим, то сейчас поняла, что мне интереснее остаться. Я никогда не видела предсказательницу за настоящей работой. Обычно пифи и недоучки, то есть те, которые встречаются в академии, могли лишь бросить непонятную и часто неприятную фразу, а потом даже не вспомнить о ней. Но попытка сделать осознанное предсказание, да еще и в отношении конкретного человека... Нет, я не могла такое пропустить, даже если Листат будет выгонять меня веником. Впрочем, принцип было просто не до меня. Он нервничал, это было видно потому, как он сжимал и разжимал кулаки. Видимо, действительно беспокоился о друге. Даже странно, мне казалось, у таких как Листат могут быть только временные подружки и приятели. Но их отношения с тыной искреннее беспокойство о Вэйне заставляли меня взглянуть на звезду Академии немного иначе. Впрочем, я подозревала, что Листат без труда сможет испортить все мое зарождающееся уважение и сочувствие. На меня он смотрел совсем иначе, чем на Пифию, со смесью раздражения, презрения и злости. «Ты понимаешь, что результат будет непредсказуемым? И не факт, что будет. Я в курсе, не тени. В любом случае, я буду знать больше, чем сейчас». Как скажешь, Тейна встала за зеркалом, а не перед ним, как я думала. Она закрыла глаза и какое-то время просто стояла неподвижно, а потом ее кожа побледнела. На лице проступили синими прожилками вены, жуткое зрелище. А руки пришли в движение. Они скользили по тыльной стороне зеркала, и мысли статом на наших отражениях видели смазанные серые полосы, словно широкие мазки масляной краской на холсте. Тейна закрашивала зеркало движением за движением. Отражающая поверхность мутнела, и скоро, кроме этих серых хаотичных мазков, мы не видели ничего, будто перед нами не зеркало, а холст художника. По поверхности пробежала рябь, и зеркало немного прояснилось, показывая метель, которая сгущалась, уплотнялась, пока не стала белым кружащимся вихрем. Он набирал скорость и занимал всю поверхность зеркала, а потом, раскрутившись до предела, разлетелся осколками льда. Только когда один из них впился мне в руку, а остальные разлетелись по комнате, я поняла, что это разбилось зеркало. Тейна же просто рухнула на пол. Мы с Листатом кинулись к ней одновременно. У меня по руке стекала кровь. У принца осколок рассек скулу. Но стоило признать, мы пострадали меньше, чем могли. Я даже не заорала. Настолько быстро и неожиданно все произошло. «Ее нужно уложить на диван», — скомандовал Листат. «Может, позовем магистров?» «Нет». Парень отрицательно мотнул голову. «Ей просто нужно прийти в себя. Это закономерный откат от того, что она делала. У вас чайник есть?» «Не знаю, я тут живу недавно. Поищи. Когда очнется, ей нужно будет дать чай. Горячий и крепкий». «Ты вообще понял, что это было?» «Это предсказание эпифии Кроме нее никто не объяснит». «А она вспомнит?» С сомнением уточнила я. «Хочется верить», — отозвался Листат и присел на кровать рядом с Тейной. Мне кажется, или напряжение между нами уменьшилось. Похоже, парень уже не очень сильно на меня злился. С этими мыслями я отправилась на поиски чайника. Он обнаружился в небольшой кухонной зоне в углу гостиной. Я полазила по ящикам и достала заварку. Когда вернулась к кровати с кружкой чая, Тейна уже сидела, облокотившись на подушке, но выглядела очень потерянной и бледной. «Ну вот», — расстроена произнесла она. Зеркало разбилось. «Я тебе куплю новое». Тут же отозвался Листат. «Я сама куплю. Хоть три. Только вот до магазина. Как добраться?» В ее голосе прорезались язвительные нотки. Похоже, пифия начала приходить в себя. «Да», — нахмурился Листат. «Об этом я как-то не подумал». «Как-то не подумал? Это твое нормальное состояние». Листат дождался, когда Тейна выпьет чаю, отогреет дрожащие руки о горячую кружку, и только после этого спросил. «Ну?» «Не знаю». Потеряно ответила она. Сейчас Пифи выглядела гораздо младше своих лет и была похожа на первокурсницу с лунными рассыпавшимися по плечам волосами и нереальными глазами. Красивая и необычная. Неудивительно, что ли Стат смотрит на нее с нежностью. То есть не видела ничего? Парень сокрушенно покачал головой. Впрочем, хоть голос его звучал расстроенно, но все же говорил он без раздражения и злости. «Нет, я видела и вы видели, просто я не поняла». Что именно, не поняла?» «А в том-то и дело. Ничего. Я даже не поняла, жив ли он. Ты его почувствовала?» «Не знаю. То ли да, то ли нет. То ли жив, то ли нет. То ли прошлое, то ли будущее. Ничего не понимаю. Духи, как же трещит голова? Прости, Лест, но я правда не знаю, что с Вейном». «Но он не умер?» «Ну...» но... Тейна поморщилась, приложив ладони к вискам. «Я бы сказала так. На это можно надеяться. «И не умрет?» — допытывался Листат. «Не уверена, что это хорошо», — ответила она совсем другим голосом и упала на подушки. Я только успела подхватить кружку, которая выскользнула из ослабевших пальцев. Похоже, нас нагнало еще и спонтанное пророчество. Ты и начнулась почти сразу же и посмотрела на Листата с сожалением. «Прости, но ты же знаешь, как это работает?» «Я понимаю», — он кивнул и поднялся. «Но что значит снежный вихрь?» И почему разбилось зеркало? Мне кажется, со временем мы это обязательно поймем. А если у нас нет этого времени? Лест, я подумаю. Возможно, получится найти отгадку. Надо посмотреть в библиотеке. Иногда в книгах встречаются намеки. У предсказаний ведь тоже есть классификация. Вдруг снежный вихрь — это не прямое указание, а какой-то образ. Так тоже бывает. Хорошо, завтра сходим в библиотеку. Ты тоже идешь. Парень повернулся ко мне. «А я-то тут при чем?» «Вэйн пропал, когда бушевала метель. В зеркале мы видели метель. Ты идешь». Листат был непреклонен, и его логика меня удивляла. Он повернулся и вышел из комнаты. «Ну, прекрасно. Теперь я в команде по поиску второго по значимости придурка в академии. За какие грехи мне все это?» Голова у Тейна разболелась окончательно, и пришлось спускаться на первый этаж за настойкой. В Лекарской была немолодая горгулья, которая жила в этом замке, как поговаривали с его основания. Она сначала учинила мне допрос с пристрастием, но потом все же выдала маленький пузырек с зеленым зельем. «Смотри, все не пей», — наставительно заявила она. «Только половину». «Да не себе я», — уже, наверное, в пятый раз повторила я. Но горгулье было все равно. Я напоила тайну настойкой, и мы отправились спать. День оказался длинным. И я уже даже не могла вспомнить, когда было утро. Я завалилась на широкую и очень удобную кровать, блаженно раскинула руки и с улыбкой пробормотала. Сплю на новом месте, приснись жених невесте. Если бы я тогда знала, о чем прошу.